Глава 30. А после этого для Клайда потянулись длинные дни в тюрьме. Раз в неделю посещение матери. Теперь, когда у нее началась работа, ей трудно было навещать его чаще. Приходилось разъезжать в первые две недели между Албанией и Буффало и даже Нью-Йорком, но без того успеха, на который она надеялась сначала. После 3 недель утомительной работы среди местных религиозных общин она принуждена была убедиться, что христиане выказали к ней большое равнодушие, такое, какое не подобало бы выказывать христианам. И особенно холодно отнеслись к ней пасторы, представители местных наиболее крупных церковных общин. Кто была для них эта женщина, так же как и её сын, она не принадлежала ни к какой церкви. Какая-то тайная проповедница, которая, вопреки всем правилам и догматам, организованной исторической, а также иерархической религиозной власти и всех установленных форм изучения Слова Божия, духовные семинарии, организованные церкви и их отделения, где истолковывается исторический и догматический Слово Божие, желала идти своим путем и без всякого разрешения высших представителей церкви руководить никем не разрешенной, а потому и недопустимой миссией. Если бы она не тратила на эту работу своих сил, а оставалась бы дома, как должна делать хорошая мать, и посвятила бы себя своему сыну так же, как и другим детям, заботилась и воспитывала бы их, случилось ли бы все это, и не только это? Согласно показанию самого Клайда на суде, разве он не был виновен в прелюбодеянии с этой девушкой, все равно, убил ли он ее или нет? Грех, почти равный убийству для многих верующих душ. Разве он не признался в этом? И можно ли призывать на помощь уличенному в прелюбодеянии, если и не убийце, а как можно сказать это уверенно в стенах церкви? Нет, ни одна христианская церковь не может быть местом для таких выступлений. Нет, нет. До да к тому же эти речи могут заранить в юные души некоторые подробности этого преступления. И потому все пасторы один за другим решительно, хотя и в мягкой вежливой форме, отказывали ей. «Не лучше ли будет устроить это собрание, — говорили они, — где-нибудь в общественном зале, может быть, на которое могут прийти христиане, если к ним обратятся с воззванием через газеты?» И, потратив несколько дней на бесполезные просьбы то тут, то там, миссис Гриффитс была принуждена, в конце концов, не без тяжких колебаний, обратиться к еврею, заведующему главным кино в Утике, в греховный театр, и от него получила даром зал для утренних собраний. Первое её выступление с афишей Мать в защиту своего сына дало ей 200 долларов. За вход брали 25 центов. Это первая полученная ею сумма так ободрила её, что она была теперь убеждена, что скоро, как бы ни относились к ней ортодоксальные христиане, она соберёт деньги для операции. Для этого нужно время, но она добьётся своего. Однако, как она скоро открыла, здесь были ещё и другие обстоятельства, которые нужно было принять во внимание. расходы на объявления, её личные расходы в бутике и в других местах, не говоря уже о некоторых необходимых посылках денег в Денвер мужу. У него теперь почти ничего не было, и он вдобавок заболел, потрясённый всей этой трагедией в своей семье. И так заболел, что от Фрэнка и Юлии получались очень тревожные письма, возможно, что он и не поправится. Необходима была её помощь, и она должна была брать из собранных ею денег небольшие суммы, потому что это было единственным источником дохода у неё. Это было ужасно в виду положения Клайда, но могла ли она покинуть своего мужа и помогать только одному Клайду? Однако чем чаще она выступала, тем всё меньше становилось число слушателей, и в конце концов её слушала небольшая горсточка, так что ей едва удавалось платить свои расходы. Но всё же к этому времени она сумела отложить сверх своих расходов 1100 долларов. И как раз в это время Юлия и Франк телеграфировали ей, что если она хочет застать Эйзу в живых, она должна немедленно приехать. Он очень слаб и вряд ли проживёт долго. Не зная, как ей поступить, она обратилась за советом к Белькнапу и Джефсону, и они, видя, что 1100 долларов, которые она собрала, переходят к ним, в припадке гуманности посоветовали ей вернуться к мужу. При теперешнем положении вещей, Клайду вероятно предстоит просидеть в тюрьме целый год или по меньшей мере 10 месяцев, прежде чем будут собраны все материалы, а затем вероятно ещё год до решения апелляционного суда. И несомненно, за это время возможно будет собрать остальную часть суммы, необходимую для дела. А если нет, ну что же, во всяком случае, заметив, как она измучена и печальна, она не должна ни о чем беспокоиться. Они сделают все, чтобы интересы ее сына были защищены так, как нужно. Они составят апелляционную жалобу, приведут все доводы и сделают все необходимое, чтобы добиться для ее сына справедливого суда. Снев в своей души это тяжёлое бремя, миссис Гриффитс уехала после двух свиданий с Клайдом, во время которых она обещала ему вернуться как можно скорее, как только ей заправится, и она найдёт какой-нибудь способ добыть денег на дорогу. Но едва она приехала в Денвер, как поняла, что снова уехать отсюда ей будет нелегко. А Клайд тем временем был предоставлен самому себе, своим размышлением, и должен был приспособиться, насколько мог лучше, к тому особому миру, своего рода аду, над которым так же, как над Дантовским адом, можно было написать «Оставь надежду, сюда вошедший». Ужас и отчаяние, постоянно тяготевшие на тех, кто принужден был оставаться здесь, думать и ждать, Ужас, от которого не спасало ни мужество, ни дерзость, ни подлинное равнодушие, там были даже и такие. И Клайд, благодаря особому устройству тюрьмы, был всегда в психическом, если не в физическом, общении с двадцатью другими приговорёнными различных характеров, различных темпераментов и национальностей, и каждый из них какой-нибудь одной стороной своей натуры, своей пылкостью или страстностью или несчастьями приходил на него самого. И после убийства, которое было духовным и физическим взрывом у каждого из них, заключительным эпизодом, вслед за которым следовали долгие муки борьбы в суде, закончившиеся поражением, так же, как и у него, все они были заперты теперь здесь, в той или другой из этих двадцати двух клеток и ждали... ждали... чего? Как хорошо знали они, чего они ждут. И как хорошо и он знал это. И по временам, как и громкие крики бешенства или отчаяния, или молитв раздавались здесь, или проклятия и брань, или рассказы, обращённые ко всем, или непристойный смех, или вздохи и стоны в те поздние часы, когда напряжённая мысль вступает в борьбу с молчанием, в те часы, которые, как принято думать, предназначены для отдыха тела и души. Два раза в день, между 10 и 5 часами, на маленький двор выводили заключённых, группами человек в 5-6, каждый раз на несколько минут для прогулки, для лёгкой гимнастики, но всегда под бдительным надзором значительного числа стражи, вполне достаточной, чтобы подавить всякую попытку к бунту. И сюда, начиная со второго дня своего заключения, выводили Клайда, то с одной, то с другой группой заключённых. Здесь были два темноглазых зловещего вида итальянца. Один из них убил девушку за то, что она не хотела выйти за него замуж, а другой ограбил, затем убил и пытался сжечь тело своего тестя, чтобы захватить его деньги для себя и для своей жены. И огромный Лори Данагю, с квадратной головой, квадратными плечами, бывший колониальный солдат с большими руками и ногами, который после того, как ему отказали от места ночного сторожа на фабрике в Бруклине, подстёрг надзирателя, уволившего его, и убил его ночью в глухом месте, но уронил при этом свою серебряную медаль, и по ней было установлено, кто был убийцей. Клайт узнал всё это от странно равнодушного ко всему, нерешительного, но приветливого тюремщика. Среди заключённых находился один полицейский агент, Риардан из Рочестера, убивший свою жену, потому что она хотела оставить его, а теперь он сам должен был умереть. И Томас Моурир, молодой фермер, как его звали здесь, или вернее, рабочий с фермы, стоны которого слышал Клайд в первую ночь своего пребывания в тюрьме, убивший своего хозяина вилами и который теперь должен был скоро умереть, как слышал Клайд. Фермер непрерывно ходил, теперь близко держась к стене, опустив голову, заложив руки за спину. Грубый, сильный, неотёсанный парень лет 30, и походил скорее на обиженного и избитого, а не такого человека, который мог бы сам напасть и убить кого-нибудь. Клайд с удивлением думал, неужели он действительно виноват? И затем Миллер Никсон, адвокат из Буффало, лет 40, высокий и гибкий, умный и развитой, выделяющийся из всех, о котором никак нельзя было сказать, что он убийца, так же как и о Клайде. И тем не менее его всё же обвинили в том, что он отравил одного очень богатого старика и пытался присвоить себе его состояние. Однако решительно ничто в его внешнем образе и в его манерах не указывало на то, что он был злым и порочным человеком. Так, по крайней мере, чувствовал Клайд. Это был очень вежливый, любезный джентльмен, который, увидя Клайда в первый день его приезда сюда, подошел к нему и сказал «Напуганы?». Но сказал он это очень приветливо и просто, как услышал и почувствовал Клайд, даже тогда, когда он стоял бледный и похолодевший, охваченный ужасом до такой степени, что почти не мог двигаться или думать. Однако, почувствовав даже в этом настроении особый тон вопроса, он ответил «Напуган». Да, кажется, напуган. Но как только он сказал это, он удивился, почему он так легко признался в своей слабости. Вы грифец? Да. Меня зовут Николсон. Не пугайтесь, вы привыкнете к этому. Он улыбнулся весело, но глаза его оставались печальными, в них не было улыбки. Я не думал, что я буду так испуган, прибавил Клайд, стараясь исправить своё первое невольное признание. «Ну что же, это хорошо. Будьте мужественны. Мы должны запастись мужеством, иначе мы все сойдем с ума здесь. Дышите глубже на прогулке или побегайте побыстрее. Это будет полезно для вас». Он отошел на несколько шагов в сторону и стал делать гимнастические упражнения руками. А Клайд остановился потрясенный и сказал почти громко, «Мы должны запастись мужеством, иначе мы все сойдем с ума здесь». И это было верно, как он почувствовал и увидел в первую же ночь. Небезумный ли действительно всё здесь. Какая смертная мука быть вынужденным свидетелем этих страшных и для каждого из заключённых неотвратимых трагедий. Как долго ему придётся выносить это и как долго он сможет вынести это. Однако через день или два он увидел нечто другое в этом доме смерти. Не только ужас, по крайней мере, на поверхности, и действительно, несмотря на неминуемую смерть для каждого из заключённых, здесь были и споры, и насмешки, и шутки, и даже игры. По большей части, как только завтрак бывал окончен, те, которые не попадали в первую группу для прогулки и гимнастики, начинали играть в карты или шахматы, две игры, которые допускались здесь, но не непосредственно между двумя группами игроков. Для этого нужно было бы выпустить их из камер, а между двумя играющими с помощью одного из тюремщиков, который снабжал каждого игрока, если они играли в шахматы, шахматной доской, но не шахматами. В них не было нужды Затем начинавший партию кричал своему сопернику «Хожу! Е2, Е4!». Каждый квадрат был нумерован и на каждой стороне были буквы. Ходы отмечались карандашом. Затем партнер, отметив этот ход на своей доске и изучив свое положение, кричал в ответ «Хожу! Е7, Е5!». Также играли и в карты. Все были заперты в своих клетках, но игра шла, сопровождаемая различными замечаниями, шутками, спорами, смехом. Но Клайт не любил ни карт, ни этих шуток и разговоров. Всё это за исключением беседы с Никльсеном казалось ему слишком грубым, часто непристойным. Но к Никльсену его влекло. Он начинал думать, что присутствие этого человека, общение с ним на прогулке поможет ему перенести заключение здесь. Он казался образованным, выдающимся человеком. А затем не больше как через неделю после приезда сюда Клайда, когда он только что начал чувствовать себя несколько увереннее, произошла казнь Паскуале Кудроне, итальянца из Бруклина, убившего своего брата за то, что тот пытался соблазнить его жену. Он сидел в камере около поперечного прохода, как узнал Клайд после своего приезда, и от страха почти потерял рассудок. Он никогда не выходил из камеры и не присоединялся к той группе, с которой должен был гулять. Вскоре после приезда Клайда он начал молиться день и ночь, так как ему сообщили, что через неделю он будет казнён. Он ползал на коленях по полу своей камеры, целовал ноги Христа изваянного на кресте, который принёс ему патер. Целыми ночами напролёт он бормотал свои молитвы, и все заключённые в доме смерти принуждены были слушать это. Наконец, за день до казни Паскуале был выведен из своей камеры и переведён в другую в старом доме смерти, где он должен был подготовиться к последнему прощанию на следующее утро. И в эту ночь странное настроение охватило всех обитателей дома смерти. Почти никто не ужинал, и пища на подносах осталась нетронутой, хотя никто раньше особенно не тревожился судьбой Паскуале. А с итальянцем, приговорённым за убийство банковского сторожа, сделался истерический припадок. Он кричал, стучал о железные прутья своей двери стулом и столом, и рвал просто не на своей кровати, и пытался задушить себя. Его с трудом схватили и перевели в другую часть здания. И клайта оцепенело от ужаса. Всю ночь он лежал на койке, терзаемый призраками. Так вот она, смерть. Люди плакали, молились, теряли рассудок, однако это не останавливало убийственной процедуры во всеою ужасе. А затем, на следующее утро, в 4 часа, те, на кого была возложена эта страшная работа, молчаливо вошли в главный коридор и задёрнули тяжёлые зелёные занавеси, которыми были снабжены двери камеры, чтобы никто не мог видеть роковой процессии, которая проследовала по поперечному коридору из старого дома смерти в комнате казней. Но все проснулись в камерах, в том числе и Клайд, и все сидели и прислушивались к каждому звуку. Сейчас совершится казнь. Час смерти близок. Это был сигнал, и многие из страха или раскаяния вспоминали о какой-то форме защищающей и укрепляющей веры, стояли на коленях и молились. Другие ходили и бормотали что-то, а иногда кричали время от времени в непобедимом припадке ужаса. Лайт оставался нем и неподвижен, почти без всякой мысли. Там, в той комнате, приготовлялись убить человека. Это кресло, кресло, которого он так боялся всё это время, было так близко от него. Но как уверял Джефсон и мать, его очередь наступит ещё не так скоро, но всё же, если когда-нибудь, когда-нибудь это должно будет исполниться. Но вот ещё звуки. Кто-то ходит взад и вперёд. Где-то звякнула дверь камеры. Затем открылась дверь из старого дома смерти в ту комнату, и сразу послышалось несколько голосов. Затем ещё голос, не так ясно, точно бормочущий молитвы, затем шурканье ног по коридору. А затем голос священника, читавшего молитвы. И вдруг ещё голос из верхнего яруса, откуда-то сверху. Клайд не мог сказать, откуда. Прощай, кудроны. отправляйся в лучший мир, чем этот. И затем другие голоса. Прощай, кудрона, хотя ты и не говоришь по-английски. Процессия прошла. Та дверь закрылась. Он был там теперь. Они связали его, конечно. Спросили, что он хочет ещё сказать, у него, который давно уже был не в полном рассудке. Затем его привязали ремнями к креслу, сбросили кепку, и через мгновение, через мгновение А затем, хотя Клайд не знал и не заметил, сначала внезапное уменьшение света во всей тюрьме. Идиотский жестокий или непредвиденный результат установки одной общей электрической системы, которая снабжала энергией и смертоносный вольтаж, и лампы накаливания в тюрьме. И немедленно раздался крик: "Вот его и прикончили!" и другой голос. "Да, казнили бедного Паскуаля". А затем приблизительно через минуту второе ослабление света на 30 секунд и наконец третье. Да, теперь конец. Да, теперь он уже знает, что там на том свете делается. И затем молчание. Мёртвая тишина. Клайд дрожал как в лихорадке. Так вот, как это происходит. Они закрыли занавеси и затем затем его нет уже больше. И этот погасающий три раза свет, и только за минуту перед этим он был жив, он шёл туда, а теперь мёртв. И в какой-то день он сам, он Как он может быть уверен, что с ним этого не будет? Как он может? Он лежал лицом вниз и вздрагивал. Прошли тюремщики и отдёрнули занавеси. Тюремщики, уверенные в прочности своей жизни так непоколебима, точно никакой смерти не существовало в мире. Но этого человека теперь нет больше. Его камера пуста, и другой займёт её, чтобы потом точно так же уйти. Кто-нибудь другой, другие будут лежать и здесь на этой койке. Но он тоже скоро уйдёт, и все другие также, и он сам, может быть, если если это была первая казнь при Клайде в тюрьме.